С января 1971 года в течение четырех лет выходит русский патриотический журнал вече Печатался он на машинке тиражом в несколько десятков экземпляров. Его редактор Осипов сумел собрать вокруг себя группу прекрасных авторов, превративших «Вечи» в высокопрофессиональный журнал, освещавший на своих страницах не только общеидеологические но и исторически, экономические политические экологические, архитектурно-градостроительные, литературные и этнографические вопросы существования русской нации. С первых номеров, а их вышло всего 9, журнал занял православно-христианскую позицию, последовательно проводя славянофильские идеи, что впоследствии на суде было вменено редактору как преступление. Тем не менее, и здесь некоторые авторы пытались соединить православие и большевизм, Так Антонов в статье о славянофильстве рассматривал его как высший взлет народного самосознания в России, но только в доленинский период. Соответственным образом, ленинский период в развитии России, по мнению Антонова, был значительнее и положительнее, чем вся предшествующая история страны. Среди авторов Веча особого упоминания заслуживают писатели Бородин, Волков и Жухов, архитектор-реставратор Виноградов, Отец Дмитрий Дудко, публицист иванов Скуратов, искусствовед Кудрявцев, православный мыслитель и публицист Шиманов. Большинство из них писали под псевдонимами. Наиболее ярким и последовательным выразителем коренной русской идеологии среди авторов журнала был Шиманов, издавший в начале 70-х годов на Западе книгу Записки из Красного дома. В отличие от многих идеологов Русского клуба, типа полиевского кожаного ланщикова занятых в основном перевариванием традиционных славянофильских трудов и взглядов шиманов придавал русской идеологии определенное развитие применительно к новым условиям шиманов смело и глубоко понял главное корень мирового зла в катастрофическом тупике западной цивилизации по сути дела отказавшийся от крестьянства и заменившей полноту духовной жизни фальшивым блеском материального благополучия. «Я скажу, — писал православный мыслитель, — что теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика, что необходима иная, новая, не языческая, буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация». Такая цивилизация может возникнуть на русской духовной основе. Судьба России – не только ее судьба, но судьба всего человечества, которое сумеет выйти из тупика, опираясь на традиционные духовные ценности русского народа. Русским нужно объединяться на своих духовных основах, чтобы выполнить свою миссию перед Отечеством и миром. И в этом объединении атеистическая советская власть не является препятствием, ибо она – может быть преобразовано изнутри в совершенно иное качество. Главное же – возродить в себе коренное русское самосознание. «Нам надо вспомнить», – декларировал Шиманов, – «о том, что мы русские, вспомнить не для того, чтобы через минуту снова забыть об этом, но для того, чтобы уже навсегда соединить свое сердце с сердцем народным, соединить судьбу свою с судьбою Отечества, соединить надежды свои с надеждами лучших русских людей религиозно-национальном возрождении России. Но мы обязаны трезвыми, мы обязаны православными глазами смотреть на вещи. Величайшее зло – не искать Божьей правды и не созидать свою жизнь по этой правде. Будешь искать и будешь строить, и никакая власть тебе в этом помешать не сможет. Советская власть – это не только безбожья и величайшая в мире гроза. Это также и некая тайна и орудие Божьего промысла. Процесс возвращения русского духа в себя, процесс возвращения русского сознания уже начался, и остановить его ничто не может. Теперь нам крайне важно восстановить здоровое и подлинно православное отношение к своему государству. Смущаться, что оно является ныне официально атеистическим, по-моему, не нужно. А нужно верить и работать на благо церкви и на благо русского общества и советского государства не подлежит никакому сомнению, что православные христиане должны быть лучшими гражданами нашей Родины. В нынешней атмосфере внутренней пустоты и внутреннего одичания они должны явиться подлинной силой, подлинным здоровьем, подлинной опорой нашего русского народа и нашего государства. И так оно, несомненно, и будет во славу Божию и к торжеству нашей православной Церкви. Русская идеология журнала «Веча» вызвало резкое раздражение среди космополитических представителей партийной власти и прежде всего андропова иии суслова по личному указанию андропова в мае 74 года против редактора вече осипова возбуждается уголовное дело а сам он был заключен в тюрьму во время следствия осипов вел себя мужественно не выдав ни одного из своих авторов Однако один из его ближайших сотрудников дал подробные показания, которыми и воспользовалось следствие. Осипов был осужден на 7 лет лагерей. Такой огромный срок отражал степень страха и ненависти космополитического режима перед смелым русским человеком, не боявшимся открыто исповедовать реакционные славянофильские взгляды. В обвинительном заключении по делу Осипова в 1975 году, в частности, говорилось – Действуя с так называемых легальных позиций, прикрываясь лживыми декларациями о своей лояльности к советскому государству и якобы патриотическим характером своих устремлений, Осипов, опираясь на лиц в прошлом судимых за особо опасное государственные преступления имелись в виду Бородин, Волков и отец Дмитрий Дудко. Поддержку зарубежных антисоветских организаций и органы буржуазной пропаганды, В 1970-1974 годах с целью подрыва советской власти, консолидации антисоветских элементов, занимался преступной деятельностью по изданию, размножению и распространению на территории СССР и вне его пределов нелегальных машинописных журналов «Веча» и «Земля», отдельные статьи которых содержат клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй Реакционные, шовинистические и славянофильские взгляды. В 70-е, начало 80-х годов наступление космополитических сил на русское патриотическое движение носило организованный характер и подготавливалось на самом верху, в окружении членов Политбюро Суслова и Андропова. Репрессивные меры против русских журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник», проработка русских писателей и публицистов – судебные преследования патриотов не прекращались, поддерживаемые доносами интеллигенции малого народа и выступлениями западных средств массовой информации, координируемых западными спецслужбами. Сигнал к травле русских патриотов дал агент влияния США, связанный с американскими спецслужбами Яковлев, занимавший в то время пост заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Этот махровый русофоб в статье на страницах литературной газеты выдвинул против русского патриотического движения грозные политические обвинения, которые по меркам того времени могли обернуться для обвиняемых арестом и судом. К счастью для патриотов, статья и обвинения в ней были составлены так бездарно и топорно, что по своей сути бросали вызов всей русской интеллигенции. Брежнев Познакомившись со статьей, раздраженно заявил, этот говнюк хочет поссорить нас с интеллигенцией. Космополитические силы в ЦК и правительстве препятствуют деятельности русских патриотических организаций и прежде всего Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, русского клуба. Тормозятся или даже запрещаются публикации произведений русских писателей, философов и публицистов в частности, Лосева, Солоухина, Лобанова и многих других. В 1979 году усиливается организованное преследование русского издательства «Современник» руководители Прокушев и Сорокин, ориентировавшегося на выпуске книг русских писателей-патриотов, которым двери таких русскоязычных издательств, как «Художественная литература», «Советский писатель» были наглухо закрыты. Как писал Шевцов, Это был настоящий подвиг патриотов, требовавший от них гражданского мужества, принципиальности, выдержки и стойкости в условиях ожесточенной идеологической борьбы с международной и внутренней сиянистской кликой духовных и нравственных растлителей. Русское издательство выпустило множество книг таких авторов, как Белов, Распутин, Абрамов, Шукшин, Лобанов. Чашу терпения космополитической клике ЦК КПСС переполнила публикация романа Шевцова набат в котором был остро поставлен еврейский вопрос, подвергнутый критике сионистское подполье и его покровители в ЦК КПСС. За этот мужественный гражданский шах главный редактор издательства «Сорокин» был снят с работы. Против него была развязана кампания грязной клеветы, на некоторое время фактически запрещен выпуск книг русских авторов. В декабре 1980 года без всяких объяснений с поста главного редактора «Комсомольской правды» снимается видный деятель русского патриотического движения, писатель Ганичев. Следующий, 1981 год, характеризовался усилением космополитического наступления на патриотические силы. В марте 1981 -го года Андропов направляет в Политбюро записку, в которой отмечает создание среди интеллигенции движения русистов. Под лозунгами «Защиты русских национальных традиций», доносил глава КГБ, они по существу занимаются активной антисоветской деятельностью. Андропов ставил вопрос о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его мнению, Коммунистическим устоям больше, чем так называемые диссиденты. По новому делу русистов уже в апреле 1981 года с поста главного редактора «Человек и закон» увольняется русский историк, в свое время заместитель председателя русского клуба Семанов. В августе арестовывается публицист Иванов, автор известных патриотических кругах статей в журнале «Вече» и работ «Логика кошмара» и «Рыцарь неясного образа» в которых раскрывается преступная сущность большевистского руководства, а история Компартии была справедливо показана как непрерывная цепь заговоров, переворотов, грубого насилия, задуманных и осуществленных людьми, мечтавшими только о сохранении своей личной власти. Иванов был связан со многими представителями русской интеллигенции, в частности с художником Ильей Глазуновым и историком Семановым. Путем подслушивания чекисты, в частности, установили, что Семанов призывал к борьбе с космополитическими силами, справедливо отмечая, что кончился период мирного завоевания душ. Наступает революционный период. Надо переходить к революционным методам борьбы. Если мы не будем сами сопротивляться, пропадем. В марте 1982 -го года Семанов был схвачен и отвезен в Лефортово. Вместе с Семановым пострадал еще один сотрудник журнала «Человек и закон» Рыжиков, составивший ряд документов, в которых выдвигал требования чистки высшего партийного аппарата, засоренного сионистами и им сочувствовавшими. В конце 1981 года космополитические власти разгромили редакцию журнала «Наш Современник», уволив двух заместителей главного редактора в том числе выдающегося русского публициста Селезнева, вскоре после этого скончавшегося. На совещаниях в ЦК подвергаются критики такие выдающиеся книги русских писателей, как лад Белова» и «Память Чевелихина». Слово «русский» как бы изымается из официального обихода. В правде организуются выступления интеллигентов малого народа против изучения русской истории и культуры, Осенью 1983 -го года в литературной газете и вопросах литературы ведутся нападки на ученых, изучающих творчество русских философов Соловьева, Фёдорова Флоренского.